Первая глава, 1754-1791 годы, на страницах с 87 по 130 Я родился в 1754 году. Мои отец и мать не имели большого состояния, но они занимали такое положение при дворе, которое при его использовании могло открыть им и их детям все пути. Издавна французские знатные семьи, если и не положительно пренебрегали тем родом службы, которые привязывают к особе государя, то во всяком случае мало добивались его. Они довольствовались тем, что находились или считали, что находятся в первых рядах нации. Поэтому потомки древних знатных вассалов короны имели меньше возможности стать известными ей, чем потомки некоторых баронов древнего герцогства Франции, естественно, занявших более высокое положение при государе. Гордость, побуждавшая большинство семей высокого происхождения держаться в стороне, делала их тем самым менее приятными королю. Для усиления королевской власти кардинал Ришелье призвал к особе государя лиц, стоявших во главе знатных родов. Они обосновались при дворе, отреклись от своей независимости, и пытались восполнить свое позднее появление более глубокой преданностью. Слава Людовика XIV содействовала тому, что все помыслы замкнулись в пределах Версальского дворца. Регенство представляло собой род между царствия, спокойствие которого не было нарушено расстройством финансов и порчей нравов, строго сдерживаемых в конце предшествующего царствования. Смотри за текстовое примечание первое. Примечание диктора. Затекстовые примечания начитываются в конце каждой главы. Конец примечания диктора. Страница 88. Уважение к Людовику XV было тогда во всей своей силе. Первые лица в государстве вкладывали еще всю свою гордость в послушание. Они не представляли себе иной власти, иного блеска, чем исходивших от короля. Королеву почитали, но в ее добродетелях было что-то печальное, что мешало увлекаться ею. Ей не хватало той внешней прелести, благодаря которой красота Людовика XV составляла гордость нации. Отсюда проистекала та снисходительная справедливость, с которой давали должное королеве, жалея ее и вместе с тем прощая королю его склонность к госпоже Помпадур. Господин Пентьев, супруга маршала Дюра, Госпожа Марсан, госпожа Люнь, госпожа Перегор, герцогиня Флери, господин Суш, госпожа Вилар, господин Таван, госпожа Дестисак, конечно, Охали. Но опасались еще в то время разглашать своим осуждением семейный секрет, известный каждому, которого никто не смел отрицать, но влияние которого надеялись ослабить замалчиванием и таким поведением, как будто он никому не известен. Все названные мною лица считали, что, если бы они слишком явно замечали слабости короля, то это свидетельствовало бы о недостатке у них чувства чести. Моя родня была связана разными узами с королевской семьей. Моя бабушка была статс-дамой королевы. Король оказывал ей особое уважение. Она всегда жила в Версале и не имела дома в Париже. У нее было пять детей. Их первоначальное воспитание, как и всех лиц, непосредственно связанных со двором, было довольно небрежно, во всяком случае уделялось мало внимания внушению им важных понятий. Последующее воспитание должно было состоять лишь в ознакомлении с обычаями света. Внешние преимущества достаточно привлекали в их пользу. Моя бабушка имела благородное, и сдержанное обхождение. Ее благочестие вызывало к ней уважение, А многочисленная семья облегчала ей частые обращения с просьбой о продвижении ее детей. Мой отец держался таких же правил, как его мать. Воспитание детей в семье, обосновавшейся при дворе, поэтому мое воспитание было в некоторой степени предоставлено случаю. Это происходило не от равнодушия, но от того направления ума, которое заставляет думать, что прежде всего надо поступать и быть как все. Слишком большие заботы показались бы педантизмом. Слишком большая нежность казалась бы чем-то новым и потому забавным. В ту эпоху дети были наследниками имени и герба. Страница 89. Тогда считали, что достаточно способствовать их продвижению, получению должностей и разных имущественных прав, заняться их устройством брака, увеличением их состояния. Родительские заботы еще не вошли тогда в нравы. Во времена моего детства был совсем иной обычай, поэтому я был на несколько лет оставлен в одном парижском предместье и в четыре года был все еще там. В этом возрасте я упал с комода у женщины на попечении, которые меня оставили. Я повредил себе ногу, но несколько месяцев она никому об этом не говорила. Это заметили лишь когда приехали забрать меня для оправки в Париж. Госпожа Шале моей бабушки, которая захотела взять меня к себе. Хотя госпожа Шале была моя прабабка, но я всегда называл ее бабушкой, вероятно, потому что это обращение сближало меня с ней. Повреждение моей ноги было уже слишком застарелым, и потому меня нельзя было излечить. Даже и другая нога, которая в начале моей болезни должна была выдерживать всю тяжесть тела, ослабела. Я остался хромым. Случай этот оказал влияние на всю мою жизнь. Благодаря ему мои родители, считая, что я не могу сделаться военным без ущерба для своей карьеры, решили подготовить меня к другой деятельности. Это казалось им более благоприятным для преуспеяния рода. Дело в том, что в знатных семьях любили гораздо больше род, чем отдельных лиц, особенно молодых, которые еще были неизвестны. Мне неприятно останавливаться на этой мысли «я оставляю ее». Меня посадили под опекой превосходной женщины по имени мадемуазель Шарли Мань в почтовый дилижанс, направлявшийся в Бурдо, которому потребовалось 17 дней для доставки меня в Шали. Госпожа Шали была очень благородной особой. Ее ум, язык, изысканность манер, звук голоса придавали ей большое обаяние Она сохранила то, что еще называлось духом Мортимаров. Это было имя ее семьи. Я ей понравился. У нее я узнал ту ласку, которую я еще не испытал. Она была первым человеком в моей семье, который проявил ко мне чувства, и она же была первой, давшей мне счастье любить. Да воздастся ей за это. Да, я ее любил. Память ее мне очень дорога. Сколько раз в своей жизни я сожалел о ней. Сколько раз я с горечью чувствовал цену искренней любви, находимой в собственной семье. Если такая любовь близи вас, то это большое утешение в горестях жизнях. Если она вдалеке, то это отдохновение уму и сердцу и прибежище для мысли. Время, проведенное мною в шале, оставило на мне глубокий след. Первые предметы, воздействующие на взор и сердце ребенка, часто предопределяют его склонности и придают характеру то направление, которому мы следуем в течение всей нашей жизни. Страница 90 -е. В отдаленных от столицы провинциях особая забота о достоинстве регулировала отношения знатных лиц древних родов, еще обитавших в своих замках, с менее знатным дворянством и с другим населением их земель. Первое лицо в провинции считало бы для себя унизительным не быть вежливым и любезным. Его благородные соседи считали бы недостатком уважения к самим себе, отсутствие почтения к древним именам и уважением к ним, которые, выражаясь со свободной благопристойностью, казалось лишь данью сердца. Крестьяне встречались со своим господином лишь для получения от него помощи и нескольких ободряющих и утешительных слов. Влияние этого чувствовалось во все круги, так как дворяне стремились подражать знатным особам своей провинции. Нравы знати в Перегоре походили на обычаи подобных старых замков. В них было что-то значительное и прочное. Света проникало мало, но он был мягок. Люди приближались к более просвещенным и цивилизованным нравам с полезной недлительностью. Тирании, свойственной мелким властителям, больше не существовало, она была уничтожена рыцарским духом и сопровождавшим его на юге чувством учтивости, но особенно усилением королевской власти, выросшей вследствие освобождения народа. Некоторые старцы, придворная карьера которых кончилась, любили удаляться в провинцию, видевшую величие их семейств. Вернувшись в свои поместья, они пользовались там авторитетом, основанным на привязанности к ним населения. Традиции провинции и воспоминания об их предках украшали и увеличивали этот авторитет. Из такого поклонения им проистекало их особое влияние на тех, кто был к ним близок. Даже сама революция не смогла уничтожить обаяние старинных резиденций». Они остались, как покинутые древние храмы, оставленные верующим, но все еще почитаемые по традиции. Шале представлял собой один из таких замков той незабвенной и дорогой эпохи. Несколько дворян древнего происхождения создавали моей бабушке своего рода двор, который не имел ничего общего с вассальной зависимостью XIII века, но где почтительные нравы сочетались с самыми возвышенными чувствами. Господа де Банак, де Вертель, де Бзак, де Гурвиль, де Шоврон, де Шамильяр сопровождали ее каждое воскресенье к приходской обедне, причем все они исполняли при ней разные функции, облагораживаемые изысканной вежливостью. Страница 91. Близ ее скамеечки для коленопреклонения стоял предназначенный для меня маленький столб. По возвращении от обедни все собирались в замке в большой комнате, которая называлась аптекой. Там были расставлены на полках содержавшиеся в порядке большие банки с разными мазями, рецепты которых всегда имелись в замке. Они ежегодно тщательно изготовлялись хирургам и деревенским священникам. Там имелось также несколько бутылок с эликсирами и сиропами и коробки с другими лекарствами. В шкапах находился значительный запас корпии и большое число сверков очень тонких бинтов разного размера из старого полотна. В комнате, которая предшествовала аптеке, собирались все больные, обращавшиеся за помощью. Мы проходили, приветствуя их. Мадемуазель Сунье, самая старая из горничных моей бабушки, водила их по очереди. Бабушка сидела в бархатном кресле, перед ней стоял черный столик, старого лака. Она носила шелковое платье, отделанное кружевами. На корсаже у нее был ряд бантиков и на рукавах банты, соответствующие сезону. Широкие рукавички состояли из трех рядов кружева. Меховая пелеринка, наколка с расходящимися концами, черный чепец, завязывавшийся под подбородком, составляли ее воскресный туалет более изысканный, чем в остальные дни недели. Бинак, находившийся через свою прабабку в некотором родстве с нами, нес ее сумку из красного бархата, обшитую золотым позументом, с молитвенниками, которые она брала к обедне. Я становился по праву у ее кресла. Две сестры милосердия расспрашивали каждого больного об его немощи или ране. Они называли средства, которое могло бы излечить или облегчить страдания. Бабушка указывала место, где стояло лекарство. Один из дворян, сопровождавших ее к обедни, шел за ним, другой приносил ящик с полотняными бинтами. Я брал кусок, а бабушка сама отрезала требовавшиеся бинты и компрессы. Больной носил с собой траву для отвара, вино, лекарства и всегда какое-нибудь утешение — Причем более всего его трогали добрые, приветливые слова дамы, готовые прийти на помощь его страданиям. Более полные научно составленные аптечки, даже при бесплатном пользовании ими по совету известных докторов, далеко не сумели бы собрать такого количества бедных людей и принести им столько добра. Им не хватало бы важных способов извлечения народа – расположения, уважения, веры и признательности. Страница 92-я. Человек состоит из души и тела, но первое управляет вторым. Раненые, ранам которых дано утешение, больные, которым подана надежда, они все находятся на пути к выздоровлению, их кровообращение улучшается, жизненные соки очищаются, нервы оживляются, сон восстанавливается и тело укрепляется. Ничто не оказывает такого действия, как доверие, оно проявляется во всей своей полноте, когда служит ответом на заботы знатной дамы, на которую сосредоточиваются все представления о могуществе и защите. Я, вероятно, слишком долго останавливаюсь на этих подробностях, но я отнюдь не пишу книгу, а лишь собираю свои впечатления, воспоминания о том, что я видел, что слышал в тот первый период своей жизни, имеют для меня величайшую сладость». «Ваше имя, — повторяли мне каждый день, — всегда почиталось в нашей стране. Наша семья, — говорили мне с чувством, — была всегда привязана к кому-нибудь из вашего рода. Эту землю мы получили от вашего дедушки, это он построил нашу церковь. Мать моя получила свой крест от госпожи. Добрые деревья не вырождаются. Вы также будете добры, не правда ли?» Вероятно, этим первым годам я обязан общим характером своего поведения. Если я проявлял чувства сердечные, даже нежные, без излишней фамильярности, если в разных обстоятельствах я сохранял некоторую возвышенность души без всякой надменности, если я люблю, если я уважаю пожилых людей, то именно в шале, близ своей бабушки, я подчеркнул все те добрые чувства, которыми мои родственники были окружены в этой провинции, и которые они с радостью принимали. Ведь существует наследование чувств, возрастающих от поколения к поколению. Недавно созданные богатства, новые имена, еще долго не сумеют дать своим обладателям эти отрады. Примечание. Статья Конституционной Хартии, гласящая, что древнее и новое дворянство сохраняется, имеет не больше смысла, чем предложение Матье Монмуранси, учредительному собранию об уничтожении дворянства смотри за текстовой комментарий второй при нашей системе управления вся политическая влиятельная аристократия входит в палату пэров она находится там в силу личных прав в ней ее имеются лишь воспоминания не связанные ни с какими правами которым нельзя ничего прибавить и от которых нельзя ничего отнять конец примечание «Лучшие из них слишком увлекаются протежированием. Пусть супруга маршала Лефевра скажет какой-нибудь бедный и вернувшийся из эмиграции дворянской семьи из Эльзаса, что сделаем мы с нашим старшим сыном, в какой полк поместим его брата, имеется ли в виду бенефиций для аббата, когда выдадим мы замуж Генриету. Я знаю капитул, в который следовало бы поместить младшую». Если бы она и захотела быть доброй, она будет лишь смешной. Внутреннее чувство заставит оттолкнуть ее доброжелательство, а гордость бедных получит удовлетворение от этих отказов. Но я слишком забываю, что мне лишь восемь лет. Я еще не могу наблюдать современные нравы, убеждающие в том, что это наследие чувств должно с каждым днем уменьшаться. Страница 93. В шале я научился всему, что знали там люди хорошего воспитания. Это сводилось к умению читать, писать и немного говорить на перегорском диалекте. Я достиг этого, когда мне пришлось уже снова отправиться в Париж. Я покидал свою бабушку со слезами, на которые она отвечала мне по своей любви слезами же. Почтовый дилижанс, сходивший на Бордо, отвез меня в те же 17 дней, которые потребовались для моей доставки. На семнадцатый день в одиннадцать часов утра я прибыл в Париж. Старый камердинер моих родителей ожидал меня на улице Ада в почтовой конторе. Он проводил меня прямо в коллеж Гаркура. Смотри за текстовое примечание третье. В полдень я сидел за столом в трапезной рядом со славным ребенком моего же возраста, который делил со мной, еще делит все заботы, все радости, все планы, волновавшие мою душу на протяжении всей жизни. Это был Шуазель, известный со времени своей женитьбы под именем Шуазель Гуфье. Я был поражен тем, что меня так внезапно отдали в колледж, не отвезя предварительно к отцу и к матери. Мне было восемь лет, но отцовский глаз еще ни разу не останавливался на мне. Мне сказали, я этому поверил, что какие-то повелительные обстоятельства вызвали такое поспешное решение. Я последовал своей дорогой. Меня отвели в помещение одного из моих кузенов, Ла Суза, и поручили наставнику, которому в течение уже нескольких лет было вручено мое воспитание. Если я сделал некоторые успехи, то их нельзя приписать ни примеру моего кузена, ни талантам моего наставника. Раз в неделю Аббат Горди сопровождал меня к моим родителям, где я обедал. По выходе из-за стола мы возвращались в коллеж, выслушивая регулярно одни и те же слова. «Будьте послушны, мой сын, чтобы господин Аббат был вами доволен». Я занимался сносно, мои товарищи меня любили, и я довольно бодро привыкал к своему положению. Эта жизнь продолжалась уже три года, когда я заболел оспой. Дети, болевшие этой заразной болезнью, должны были покидать коллеж. Наставник известил мою семью, и за мной прислали носилки для отправки меня на улицу Святого Якова госпожи Лерон сиделке, нанимаемом доктором коллежа Легок. В то время лиц больных оспа еще охраняли от света двойными шторами – Законопачивали окна, разжигали большой огонь и вызывали жар очень сильными настоями. Несмотря на такой возбуждающий режим, убивший много жизней, я выздоровел и даже не сделался серебры. Страница 94. Мне было 12 лет. Во время выздоровления я задумался над своим положением. Малый интерес, проявленный к моей болезни, поступление в коллеж без свидания – с родителями и некоторые другие печальные воспоминания оскорбляли мое сердце. Я чувствовал себя одиноким, без поддержки, всегда предоставленным самому себе. Я не жалею об этом, так как считаю, что самоуглубление ускорило развитие моих способностей к рассмышлению. Огорчением своего раннего детства я обязан тем, что стал их рано развивать и усвоил привычку размышлять более глубоко, чем если бы был вполне счастлив. Возможно, так же, что вследствие этого я научился довольно равнодушно переносить тяжелые времена, сосредоточиваясь на своих внутренних силах, в обладании которыми я был уверен. Я испытываю своего рода гордость, когда переношусь мыслью к этим первым временам своей жизни. Впоследствии я понял, что родители мои предназначили меня для такой деятельности, которой я не проявлял никакого расположения ради того, что они считали интересами семьи и потому опасались, что у них не хватит мужества для осуществления этого плана, если они будут слишком часто видеться со мной. Это опасение доказывает нежность, за которую я им признателен. Аббат горди оставался наставником «Ла Суза», До достижения им 16-летнего возраста и затем, окончив его воспитание, удалился. В течение нескольких месяцев моим воспитателем был некий Юло, но он сошел с ума. Тогда меня поручили Ланглуа, который оставался со мной до моего выхода из коллежа и затем воспитывал моих братьев. Это был весьма порядочный человек, который знал хорошо лишь французскую историю и несколько больше, чем следовало, привязался к чтению придворного альманах. В такого рода книгах он подчеркнул, что должность придворного, носящего за королем его плащ, дает дворянство и что на нее назначают по представлению обер-гоф-маршала. Обер-гоф-маршал был моим дядей. Мы добились назначения, которого Ланглуа так желал. В 1790 году он заказал себе форму и эмигрировал для того, чтобы придать благородный оттенок своему дворянству. Поспешив вернуться для пользования им, он был во время революционных смут посажен в тюрьму. Вследствие этого, получив двойное отличие тюрьмы и эмиграции, он теперь мирно проводил свои дни в отличном обществе Сен-Жерменского предместия. Отсюда можно судить, что если мне и случилось поддаваться искушению и принимать участие в важных государственных делах, то не Ланглуа внушил мне подобное желание. Страница 95. Я мог бы оказать некоторые успехи в учении. Я думаю так на основании имевшихся у меня задатков и знаю, что большинство лиц, воспитывавшихся вместе со мной, сохранило приблизительно такое же мнение. Но недостаток одобрений, боязнь придать моей молодости слишком много блеска сделали первые годы моей жизни довольно унылыми. Когда учебные занятия закончились, то полное молчание отца моей будущности в сочетании с некоторыми толками вокруг меня послужило мне первым предупреждением. Для того, чтобы дать мне благоприятное даже привлекательное представление о деятельности, которые меня предназначали, меня отправили в Реймс, главное архиепископство Франции, в котором коадъютором был один из моих дядей. Так как моей семье было неудобно, чтобы я вступил в здание архиепископства из почтового дилижанса, то это путешествие было обставлено более удобно, чем поездка из шале. Почтовая карета забрала меня из коллежи Горкуа и доставила через два дня в ремс Перед своим отъездом я не был у родителей, и я укажу здесь раз навсегда, и надеюсь больше об этом никогда не вспоминать, что я являюсь, быть может, единственным человеком знатного происхождения, принадлежащим к многочисленной и почитаемой семье, который за всю свою жизнь не испытал даже в течение одной недели сладостного чувства пребывания под родительским кровом. Благодаря своему настроению я считал за изгнание то, что делалось для ободрения меня. Большая роскошь, почтение, даже удовольствие, окружавшее архиепископа Римского и его коадьютора, нисколько меня не тронули. Жизнь, сводившаяся к одним внешним формам, казалась мне невыносимой. В 15 лет, когда все движения души еще искренне, очень трудно понять, что осмотрительность, то есть... Искусство обнаруживать лишь часть своей жизни, своих мыслей, чувства и впечатлений составляет главное достоинство. Я находил, что весь блеск кардинала Ларош Аймона не стоит полного отказа от искренности, требовавшегося от меня». Все заботы, которыми меня окружали, склонялись к внедрению в мое сознание мысли, что увечья ноги, препятствуя службе в армии, вынуждает меня вступить в духовное звание, так как для человека с моим именем не существует другого призвания. Но что делать с известной живостью воображения и ума, которую во мне признавали? Следовало пытаться соблазнить меня приманкой дел и картиной влияния, которое они дают. Стремились овладеть теми наклонностями, которые могли у меня быть. Для этого мне давали читать то воспоминания кардинала Реца, то жизнеописания кардинала Ришелье, кардинала Хименеса или Гинкмара, некогда архиепископа Римского. Каким бы путем я ни пошел, мои родители одобрили бы его. Важно было только, чтобы я переступил через порог. Страница 96-я. Это постоянно оказываемое на меня воздействие не приводило меня к окончательному решению, но сбивало с толку. Молодость – тот период жизни, когда человек всего честнее. Я еще не понимал, что значит принять одно звание с намерением следовать другому, взять на себя роль постоянного самоотвержения, для того, чтобы более уверенно преследовать честолюбивую карьеру, посещать семинарию для того, чтобы сделаться министром финансов. Надо было очень хорошо знать мир, в который я вступал, и время, в которое я жил, чтобы находить все это простым. Но у меня не было никаких средств защиты, я был одинок. Все окружавшие меня произносили готовые слова и не давали мне ускользнуть от плана, принятого для меня родителями.